«Так», дав всем прийти в себя, он продолжил. «Я буду участвовать в наступлении наравне со всеми. Сейчас я бы хотел услышать план действий». Он посмотрел на того самого седого мужчину, передав ему слово. «Да, верно», — откашлялся тот в кулак, приходя в себя. «Да вообще-то все уже давно обсуждено, но я пробегусь по основным моментам». Он подошел к карте побережья Японии. «Как вы поняли, перед нами стоит довольно сложная задача», — продолжил он свою речь. «Силами малых групп мы инфильтруемся на территорию, где работает противник. Основной приоритет поначалу — разведка». Игнат внимательно слушал, размышляя над сказанным. «Терри предстояло вывести оптимальную тактику войны силами сверхлюдей», с почти полным отсутствием серьезной техники и авиации. Учитывая, что города еще были полны мирных японцев, ее применение и так не подходило для спасательной операции и наработки репутации миротворцев. Неудивительно, что командиры решили не спешить с генеральными сражениями. Множество малых групп должны были проникнуть на территорию страны. Часть из них должна была заняться разведкой и диверсиями. Остальным, предстояло выводить мирное население из-под удара. «Это все будет непросто», — подумал Гнат, анализируя план. «Хотя, когда было просто?» Справедливости ради, альтийцы также работали ограниченными силами. В условиях вторжения в родной мир они не могли позволить себе развернуться в чужом. Да и не желали, возможно, ожидая создания судьи. Хорошо. «Спасибо», — произнес Игнат, когда ему показали подробную карту побережья и способ десанта. «А вот это что такое?» Он показал на лежащие рядом с картой снимки местности. Все они имели засветы, из-за которых рассмотреть что-то было трудно. «Это боль в нашей заднице. У них работает какая-то глушилка», — произнес мужчина. «Эта штука садит наши беспилотники, глушит связь!» Игнат перебрал фотографии. Положение белых пятен на местности всегда менялось. Похоже, это было какое-то устройство на подвижной платформе. «Аналитики считают, что это работа некоего подавителя», подтвердил его догадки военный. «Это первоочередная цель для первых рейдов». Но, скорее всего, она плотно охраняется. «Это отличная цель для чемпиона Терры!» Патетично воскликнул Уильямс, явно желая Игнату сдохнуть в горячей точке. «Ее ликвидация облегчит наступление!» «Верно», — спокойно произнес Игнат, вглядываясь в снимки местности. «Думаю, будет неплохо для начала уничтожить объект». — Вы только прибыли, я не могу настаивать на включении вас в первую волну, — пожал плечами военный. — Но участие чемпиона Терры стало бы великолепным подспорьем для наших сил. Игнат ощутил легкую долю сарказма в его словах. Все же для местных он был темной лошадкой. Неудивительно, что к его способностям продолжали относиться с недоверием. — Я поеду, — произнес он. И также запишите в первую волну тех рекрутов, что прилетели со мной. Или они помогут человечеству, или сдохнут. Игнат не знал, как у него сложится сотрудничество с Терой. Предстоящую компанию ему следовало использовать для наработки собственного имени. А значит, пришло время действовать. Глава девятая. Явление хаоса на Землю началось для страны восходящего солнца не так уж и плохо. Из-за высокой дисциплинированности и гуманности населения психозов здесь произошло меньше обычного. Вернее, их было достаточно, но повернутые на изоляции японцы кончали со своими проблемами самостоятельно, раз и навсегда. Позднее изолированность помогла стране пережить нашествие тварей. Да и очень опасных среди них не было. Когда началась война миров, здесь не открылось ни одной червоточины. Так как порталы в другой мир больше не появлялись, Япония отдала своих сильнейших сверхов в распоряжение армии США. После этого и сработал закон подлости. Новая червоточина открылась с опозданием. Да не просто куда-то, а к планетарной столице мира Альт. Неудивительно, что находящиеся в защите и иномиряне ответили с особенной агрессией. Когда же они поняли, что на той стороне защищаться особо и некому, началось полноценное вторжение на землю. Основные силы вторжения сконцентрировались в области близчервоточные. Пока они защищали переход в родной мир, мобильные отряды шерстили Японию. Альтийцы уже успели пропитаться стойкой ненавистью к землянам. Поэтому какие зверства они творили, дорвавшись до не покинуть страну людей, даже думать не хотелось. Эту информацию, состав войск Теры и прочее Игнат узнал из доклада Уильямса. Хоть и побочные, но сведения оказались интересными. Конечно, от взбучки это корпората не спасло. Тот навострился говорить от имени Игната, за что получил хороший нагоняй. «Вот же властолюбивый засранец!» — подумал Хасит. «Такой сорт людей, что ли, отдельно выращивают где-то?» Сам он никогда не стремился к власти, пользуясь ею лишь как инструментом. Людей, для которых возможность управлять другими была целью в жизни, Игнат никогда не понимал и считал сумасшедшими. «Сэр!» — отвлек его от размышлений голос незнакомого военного. «Началась погрузка на вертолеты! Вылет!» «Принял», — кивнул Игнат. Он смотрел на темнеющее небо. Как ему казалось, где-то далеко впереди, на горизонте, было заметно фиолетовое посветление. Разумеется, это была иллюзия. Отсюда он не мог видеть далекую червоточину. «Но при случае, может, и увижу», — подумал он. «А может, и загляну». Сейчас ситуация вокруг Японии была непонятна. Тера хотела спасать людей и зарабатывать блестящую репутацию. Однако Игнату казалось, что за всем этим есть и второе дно. Возможно, при должном положении дел они хотели половить рыбку и в мире Альт. «Будет время, все узнаю», — подумал он. Более не теряя времени, он отвернулся от темного неба, направившись к взлетно-посадочной площадке. Пригнув голову от порывов воздуха, Игнат подбежал к вертолету. Запрыгнув на борт, застегнул карабин страховки на ремне и занял позицию рядом с другими сверхами. Пару минут они подождали, пока грузят какие-то сумки для инженерной группы, после чего вертолет пошел на взлет. Посмотрев на землю, Игнат увидел еще с десяток таких же машин на площадках. Кое-где еще грузились бойцы из элиты терры. Пока основные силы плыли на десантных кораблях, им предстояло первыми высадиться близ крупного северного порта и разведать обстановку. Все это почти вслепую из-за отсутствия разведданных. «Раньше у них определенно не было таких устройств», — подумал Агнат. «Хотя чего я ожидал?» Война заставила всех развиваться. Менталитет альтийцев был близок к земному. И те, и другие, под давлением обстоятельств, спешно мобилизовали силы всей нации и развивались. Возможно, Японию использовали также для обкатки новых технологий. «Нас точно не заметят», — спросил он у сидящего рядом полузнакомого сверха. Это был канадец из инженерной группы, которой предстояло по прилету заняться связью. «Все будет окей», — показал тот рукой интернациональный символ. Эти птички особенные, экранированы от всякой дряни. Это только подтвердило мысли Игната. Земля стремительно интегрировала в свою науку целый пласт новой информации. А война это дело только подгоняла. «Понял», — кивнул Игнат. «Спасибо». Тем не менее, на всякий случай он держал под рукой артефакт левитации. Подобные были и у остальных членов элитных отрядов. Парить в небесах, как птица, не позволяли, но парашюты заменяли вполне успешно. Вертолет вильнул, заставив его крепче ухватиться за металлические ручки. Повернув в нужную сторону, машина начала быстро набирать скорость. Летели низко над землей, и можно было в деталях рассмотреть пейзажи ночного Сахалина. «Красиво здесь», — озвучил мысли Игната все тот же канадец. «Русская природа, да?» «Ага», — кивнул Игнат. «Год назад мы думали, с русскими воевать будем», — как-то между делом произнес он. «А теперь вон, как судьба повернулась. Вместе летим японцев спасать. Может, оно и к лучшему, а?» «Не знаю», — пожал плечами Игнат. «Но, надеюсь, ты прав». Тем временем показалось скалистое побережье, вскоре сменившееся бесконечной водной гладью. Игнат увидел силуэты других вертолетов. Все они рассредоточились по своим траекториям, чтобы в случае чего не быть сбитыми вместе. Они пролетели совсем немного, как чуть в стороне вновь показалась суша. «Это Хоккайдо», — кивнул канадец. «Небольшой остров. Оттуда народ успел сбежать». Игнат кивнул. Вертолет взял левее, отчего остров вскоре скрылся за горизонтом. Двигаясь некоторое время над водной гладью, через час они подлетели к Японии и перешли на бреющий полет над побережьем. Вертолеты совсем прижались к земле. Непривычному к воздушным передвижениям Хаситу казалось, что они вот-вот зацепятся за что-нибудь и упадут. «Ну что?» — повернулся к нему сидящий рядом канадец. «Напьемся, Сакэй, пойдем трахать гейш? Под его смех и шум вертолета Игнат перевел взгляд на мелькавшие за иллюминатором виды. Они летели над гористой местностью, но вдалеке у моря виднелась полоска домов и полей. При этом ни единого лучика света не было. Ни одна лампочка или хотя бы свеча не горела. Япония казалась мертвой. Очередной толчок ознаменовал конец пути. Вертолет начал быстро снижаться и замедляться. На высоте трех метров он завис в воздухе. «Вперед! Вперед! Вперед!» — закричал командир инженерной группы, открывая двери по обе стороны борта. «На землю, парни!» Игнат быстро отсоединил страховочный карабин и просто спрыгнул вниз. Остальные сверхи также не стали запариваться десантными тросами и другой экипировкой. Оставшиеся на вертолете аккуратно сбросили тюки с аппаратурой на руки сослуживцам, после чего спрыгнули сами. Буквально за минуту высадка была окончена. Вертолет тут же поднял обороты и по крутой траектории рванул в сторону, набирая высоту. Через несколько мгновений о его присутствии напоминало только эхо стрекота. «Ну, вот мы и на месте», — подумал Игнат. Он вместе с группой находился на заросшем склоне горы. Неизвестно, как летчик нашел место для посадки, но он явно был асом. Просвет в густом лесу был совсем небольшим. Кажется, где-то винты машины посекли тонкие ветки. Тем временем, группа сверхов из двух десятков человек быстро разделила поклажу. Кто-то тут же применил навык, накрывший всех маскировочным куполом. После этого все молча рванули вверх по горе, сходу набрав приличную скорость. Сейчас надо было срочно покинуть место высадки. Двигаясь на большой скорости, они буквально взлетели на заросший зеленью холм. Здесь, наконец-то, нашлась позиция, открывающая хороший обзор на гористую местность, заросшую лесом. «Сэр!» — обратился к Игнату, командир инженерной группы, показывая рукой вниз по склону. «Вот это чертова дыра!» Внизу простиралась долина, в которой расположился город-порт приличных размеров. Когда-то он был полон жизни, сейчас же поселение утопало в ночной тьме. В сочетании с парой догорающих пожаров это выглядело да нельзя тревожно. «Да», — кивнул Игнат, — «я помню по картам. Десант с других птичек должен был зайти с той и той стороны». Мужчина показал рукой по правую и левую сторону от города. «Пока не отвлекают, вам карты в руки!» «Этого времени мне хватит, чтобы зайти незамеченным», — кивнул Игнат. «Верно, мы взялись за непростую задачу», — произнес военный. «Мы же начнем обустраивать пункт связи. Как только закроете их глушилку, командование получит глаза и уши». «Принял», — коротко ответил Игнат. «Удачи, парни!» «Вам она нужнее!» — донеслось ему вслед. Выбрав овраг, по которому можно было двигаться незаметно, Игнат начал спуск в долину. С наблюдательного пункта Хасит так и не заметил никаких сигнатур, но интуиция шептала, что не все так просто. Игнат вошел в пригород. Зелень вокруг него сменилась ухоженными домиками и пустыми дорожками. Мертвая тишина вокруг и разбросанные вещи создавали некое ощущение неправильности. Первые тела он обнаружил, пройдя пару сотен метров. Это была пожилая пара. Они лежали навзничь у выхода из дома. Трупы уже начали разлагаться, но Игнат все равно заметил знакомые сквозные ожоги. То были следы применения энергетического оружия чужого мира. «Уроды!» Промелькнула лишь одна мысль в голове. Усилив бдительность, Игнат продолжил путь, направляясь к центральной части города. По мере движения на улицах стало больше мусора и других следов беспорядка, а также мертвых тел. Продолжая внимательно изучать обстановку, Игнат заметил одну закономерность. Попадались в основном тела стариков и немного реже молодых мужчин. Последние часто были в форме и с оружием. «Старики бесполезны, а мужчины сопротивлялись», — предположил он. «Тогда куда же делись остальные?» Хотелось верить, что они покинули Японию до прихода номерян. Но Игнат знал, что это не так. Из-за нарушенного авиа- и морского сообщения покинуть центральный остров Архипелага успели не так уж и много жителей страны. «Если бы остальных просто расстреливали», — подумал Игнат, «то здесь было бы не продохнуть от гниющих трупов». Продолжая изучать местность, он хотел было уже выйти на широкую улицу, как заметил кое-что. «А вот и наши гости», — прищурился Игнат, напрягшись. «Разлеглись. Видимо, устали». В большом доме он обнаружил сигнатуры альтийцев, Они были непривычно тусклыми, иначе Хасид давно бы уже заметил вторженцев. Патруль из четырех синекожих расположился на крыше. Все заняли лежачие позиции, получив всесторонний обзор. Закусив губу, Игнат осмотрелся, выбирая путь. Предстояло преодолеть пару сотен метров и не быть обнаруженным. Ах, вот сейчас бы бамп с маскировкой не помешал. С легкой досадой подумал он а впрочем и так справлюсь игнат свернул с обочины дороги передвигаясь через усеянные зеленью задние дворы он успел уже миновать пару как далеко в стороне увидел вспышки через мгновение ухо коснулось далекое эхо взрывов блин похоже наши начали действовать пробормотал он надо ускоряться благо светопредставление играло ему на руку Занявшие высоту наблюдатели невольно сконцентрировали внимание на происходящем в стране. Пролетев последние двери на ускорении, Игнат развернул ауру присутствия. Намного более слабые существа замерли под давлением Хасита, не имея возможности ни сопротивляться, ни подать тревогу. С помощью венома Игнат за пару мгновений взлетел по вертикальной стене дома. Оказавшись на крыше, Игнат позволил симбионту порезвиться и обездвижить всех. Осмотрев позицию, он заметил четыре энергетических винтовки, нетипично крупных размеров. Все были оборудованы оптикой. «Похоже на снайперские», — подумал Игнат. «Надеюсь, наши парни знают, что против таких делать». Тут же стало понятно, почему он поздно заметил альтийцев, несмотря на раскачанный взор. Все четверо носили необычные длиннополые плащи. Оглядев экипировку, Игнат сразу понял, что она частично экранировала сигнатуру. «Войска от планетарной столицы намного лучше экипированы», — не мог не отметить он. «Это не очень хорошо». Жестко рванув, Игнат сорвал плащ с одного из захваченных воинов и тут же встретился с ненавидящим взглядом «Синих глаз». Несмотря на захват, абориген не испытывал страха, испуская чистую ненависть. Впрочем, едва ли это могло впечатлить Кедрова. «Ладно», — лишь кивнул он, — «станешь уроком для остальных». Тут же вперед метнулся симбионт. На глазах у троих альтийцев, через уши и глаза, он влез в череп жертвы. Мужчина задергался и захрипел, явно испытывая муки. Через пару секунд уже не воин, но просто тело обмякло. Схватив его за шею, Игнат вышвырнул бесполезный балласт с крыши. Глухой шлепок об асфальт поставил точку в существовании несломленного воина. «Надеюсь, вы такие же смелые!» Игнат повернулся к трем оставшимся альтийцам. «А то что-то я разозлился, пока гулял по улице, ребята!» Ответом ему стали лишь три пары напуганных глаз. Веном всегда умел произвести нужное впечатление на несговорчивых. «Ну ладно», — кивнул своим мыслям Хасид, — «с этими можно работать». Он схватил первого попавшегося за шею. «Говори все, что знаешь о ваших силах в городе», — произнес Игнат, дублируя слова мысли речью. «И что за хрень глушит сигнал?» Артефакт, парализующий съемку и разведку, альтейцы назвали «затемнителем». Они не разбирались в устройстве, знали лишь, что тот отправлен на землю для испытаний. Червоточина близ столицы стала удобным местом для этого. Пока Игнат допрашивал пленника, японский город огласили несколько взрывов. В ночной темени расцвели первые пожары. Группы диверсантов продолжали действовать на окраинах, нанося рассеянные удары и отвлекая внимание. «Скоро подтянутся основные силы», — подумал Игнат. «Едва ли альтийцы захотят сражаться, а значит, надо торопиться, пока они не эвакуировали свой затемнитель». «Где находится объект и что за охрана?» — продолжил допрашивать Игнат. «Отвечай быстро!» Пленный явно не хотел выдавать информацию, но аура присутствия стала отличным подспорьем в допросе. «Это рыцари порядка», — Забормотал он. «Я не знаю, сколько их...» «Что еще за рыцари?» Игнат впервые слышал о таком роде войск. Ответ ему совсем не понравился. Вскоре Игнат уже двигался в сторону объекта, Затемнитель должен был находиться на крыше одного из домов в бизнес-центре. Пленный не знал точно, так как энерголет, на котором тот находился, часто менял позицию. «Главное успеть до того, как он покинет город», — подумал Игнат. Альтийцы вполне могли решить вывести экспериментальный образец подальше от опасности. К сожалению, план атаки на город не предполагал участия Игната, присоединившегося в последний момент поэтому он получил не так уж и много свободного времени. Вскоре он приблизился к центру. Портовый город не мог похвастаться обилием небоскребов. Совсем небольшой бизнес-центр Игнат подметил сразу же, направившись к нему. Плотность патрулей и наблюдателей тут же возросла. К счастью, помогало отвлечение внимания к окраинам. Патрули альтийцев готовились отражать атаку с другой стороны. Со снайперами на некоторых крышах было труднее, но благодаря взору Игнат знал, где и когда от них прятаться. Вскоре впереди он увидел кое-что любопытное. Большое скопление живых существ находились на открытой площади рядом с многоэтажными зданиями. И большинство из них были землянами. — А вот и японцы, — отметил Игнат. — Вряд ли их ждет что-то хорошее в лапах этих уродов. Почти сразу он услышал знакомый гул энерголетов. Обойдя очередное здание, Хасит наконец смог рассмотреть происходящее. Это была площадь, забитая гражданским населением. Запуганных японцев грузили в большие энерголеты. Вооруженные альтийцы торопили их как могли, обращаясь с предельной жестокостью. Прямо на глазах Игната расстреляли несколько людей, замедлявших процесс погрузки. «Здесь точно нет затемнителя», — подумал Хасит. Продолжая поиск, он поднял голову крышам. Объект должен был находиться там. И он там был. Вот только время истекло. Прямо на глазах Игната от одной из крыш медленно оторвался тяжело груженный транспортник. Взор не помогал определить его содержимое. Машину будто закрывала вуаль, мешающая навыку. «Не уйдешь!» Рыкнул Игнат, уже концентрируя атаку. Сильнейший яркий свет озарил тьму портового городка. Золотой луч ударил с земли и прошелся по взлетающему энерголету. Тут же вспыхнул щит, принимая на себя удар. В этот момент гулкий звук выстрела разнесся по округе. Интуиция завопила об опасности. Веном послушно рванул хозяина в сторону. Совсем рядом полыхнули лучи энергетического оружия, что в один момент прошили стены здания, будто то было из картона. Из-за отвлечения луч аспекта рассеялся. Пользуясь моментом, опытный пилот начал выполнять маневр уклонения, прячась от стрелка за зданием. Но со времен последнего улучшения Игнату было плевать на подобные мелочи. Вновь создав луч аспекта, он просто прошил верхушку крупного здания насквозь, прожигая щит. Тот продержался несколько секунд, после чего разлетелся градом синих искр. Луч аспекта тут же прошелся по корпусу, оставляя за собой оплавленную борозду. Одно из сопел замигало и погасло. Потеряв тягу, энерголет начал крениться. События вокруг пошли по непредсказуемому сценарию. С грохотом начала обваливаться срезанная навыком верхушка. Не выдержав, вслед за ней потихоньку стало обрушаться и все здание целиком. Двигаясь по кривой, Игнат избегал обстрела с крыш и таки нарвался на очередной выстрел снайпера. Синюю вспышку почти полностью поглотила аура, но досталась и Веному. Покров симбионта буквально вскипел на плече от высокой температуры. Игнат ощутил, как нагрелся костюм, но защита выдержала. Ну суки! Он проводил транспортник недобрым взглядом. На его глазах тот, теряя высоту, начал опускаться недалеко от центра. Охота продолжалась. Глава десятая. Вокруг творилась неразбериха. Медленно обрушалось здание, рассеченное лучом. Кричали от ужаса захваченные в плен японцы. Среди всего этого то и дело сверкали синие вспышки энергетического оружия. Стреляющие альтийцы, кажется, и сами не понимали, что происходит и куда вообще стрелять. С рычанием поврежденных движков на площадь жестко приземлился подбитый транспортник. Ударившись, он прокатился еще с десяток метров, подминая под себя сотни столпившихся людей. Наблюдающий за этим Игнат видел, как сигнатуры гаснут, знаменуя гибель несчастных. «Вот это пиздец!» — ошеломленно подумал он. «Здесь творится полный пиздец!» После этого плотная стена пыли от вконец рухнувшего здания накрыла округу. Сквозь непроглядную пелену можно было видеть только голубые вспышки энергооружия и мерцание турбин грузовых энерголетов. Игнат посмотрел вверх. Едва ли стрелки на крышах теперь могли его заметить. А значит, можно было действовать более открыто, чем он тут же и воспользовался. Сконцентрировавшись, Хасит вновь обратился к аспекту света. Яркий луч с лепящим потоком разрезал пыльное марево. Пройдясь по транспортникам, он за мгновение полностью вывел их из строя, выжигая турбины. Из четырех машин две успели заглушить двигатели. На других начался пожар из-за загоревшихся энергоносителей. К Криком людей присоединился вой эвакуационного предупреждения. Ориентируясь по источнику света, альтийцы тут же открыли огонь. Игнат торопливо спрятался за угол здания, но не тут-то было. Хлипкие стены легко прошивались оружием, совершенно не защищая хаосита. «Да бля!» — ругнулся он, рванув в сторону. «Из картона, что ли, делали?» Несколько зарядов рассеялись в его ауре. Благо, оружие простых солдат было не таким мощным, как винтовки стрелков на крышах. Вспомнив о последних, Игнат машинально посмотрел вверх. К его удивлению, те были заняты другими целями. Синие лучи мощных винтовок было видно и сквозь пыль. Судя по направлению, работали по кому-то в стороне. «Возможно, кто-то из наших уже подходит на вечеринку», — подумал Игнат. «Очень вовремя». Воодушевленный, он начал обходить площадь, перебегая от одного здания к другому. Все это время там творилось безумие. Кричали беззащитные японцы, погибая под выстрелами альтийцев. Поняв, что план эвакуации нарушен, те словно обезумели и косили землян толпами. «Ничего, уроды!» — думал Игнат, видя, как затухают сигнатуры людей. «То, что вы отсюда в живых не уйдете даже в плен, это я, суки, обещаю!» Он не был человеколюбом и не особо уважал японцев, но, видя смерть беззащитных соплеменников, ощутил, как из глубины души поднимается ярость. Но пока нельзя было давать волю эмоциям. В первую очередь следовало убедиться, что уничтожены самые сильные враги — рыцари порядка. Приближаясь к рухнувшему транспортнику с затемнителем, Игнат вспомнил то, что узнал о них из допроса. Орден рыцарей появился из младших детей альтийской знати, прошедших многолетнюю подготовку в корпусе порядка. Неизвестно, что умели эти воители, но в мире «Альт» они пользовались непререкаемым авторитетом. «Может, и пиар», — подумал Игнат. «Но работать надо осторожно». Обойдя площадь по краю, он, наконец, подобрался к сбитому транспортнику. Из всех тот единственный имел энергетический щит, что говорило о ценности затемнителя на борту. Сейчас энерголет замер без движения. Его экипаж не подавал признаков жизни. Пыль чуть осела, позволяя Игнату визуально изучить машину. В отличие от других транспортников, этот имел другой вид. В глаза сразу же бросились более крупные турбины и корпус, усиленный толстыми пластинами брони. «Он экранирует взор», — с неудовольствием подумал Игнат. «Надо работать осторожнее». Хасит огляделся. Альтийцы находились чуть в стороне, готовясь к обороне площади. Захваченных японцев из тех, что выжили, удерживали в поврежденных транспортниках. Происходящее чуть успокоилось. Только стрелки на крышах работали без устали, стреляя в сторону окраин. «Что-то они разошлись», — подумал Гнат, оценивая плотность стрельбы. «Неужели основная фаза началась?» Ближе к утру, когда еще не рассветет, запланирована высадка на берег основных сил. К этому времени группы разведки должны были оценить плотность врага и принять решение о дальнейших действиях. Начать полноценный штурм города, если врага мало, или наоборот, рассредоточиться по местности, если оборона очень плотная. Интересно, затемнитель все еще подавляет связь? Игнат прислушался к ощущениям, но понял, что не может почувствовать его работу разве что на фоне ощущалось некое напряжение. Но не факт, что это был именно артефакт. Игната так и подмывало уничтожить энерголёт издалека. Но таинственные рыцари вполне могли сидеть в засаде, ожидая, когда хасит откроется. Да и были у него планы на Затемнитель. «Так, и что же делать?» — подумал Игнат. Он продолжил аккуратно обходить место приземления. Взгляд то и дело цеплялся за искалеченные, размазанные по асфальту тела людей. Пилот энерголета будто намеренно приземлился на толпу. Пользуясь полевой завесой, Игнат занял позицию на лестнице в подвальное помещение у ближайшего дома. Сконцентрировавшись, он распространил ауру присутствия так далеко, как мог. Запаса ментальной энергии как раз хватило, чтобы охватить энерголет и пространство вокруг. «Не ощущаю ничего», — подумал Игнат, — «но расслабляться нельзя». Враг вполне мог использовать маскировку. Среди десятков тел вокруг этот вариант прямо напрашивался. Для проверки Игнат транслировал свою мысль и речь вокруг. «Я знаю, ты здесь!» транслировал он. «Выходи!» Одновременно с этим он подал через ауру во все стороны максимально возможное ментальное давление. Из-за широкого радиуса получилось лишь на мгновение, но хватило и этого. Краем глаза он заметил что-то почти неуловимое на грани видимости. Тут же, не думая, Игнат ударил в том направлении потоком чистого хаоса. Красно-синее пламя разлилось по округе, начав жадно пожирать любую материю, до которой добиралась. Плоть погибших, бетон, дерево и другие материалы таяли в бесконечных изменениях, превращаясь в безликую массу. Первые несколько мгновений ничего не происходило. Игнат уже думал, что ошибся, как прямо в центре полыхающего пространства... Пошла волна искажений, заняв форму человеческого силуэта. «Это маскировка!» — понял он. Хасид уже заранее подготовил следующую атаку, потому ударил немедленно. Поток аспекта света устремился к прозрачному силуэту. Под его воздействием маскировка окончательно стерлась, открывая взгляду альтийца в броне снежно-белого цвета. Она еще пару мгновений держала удар, а потом противник вспыхнул, словно спичка, не успев даже закричать. На полыхающую хаосом землю упали выжженные остатки брони и плоти. «Один есть!» — хладнокровно подумал Игнат. Мысль едва промелькнула в сознании, как события резко ускорились. С противным скрежетом откатилась в сторону дверь транспортника. В проеме стояли два альтийца все в той же снежно-белого цвета броне. Держа наперевес угрожающего вида оружия, они целились в Игната. Хаосид хотел было ударить первым, как взвыло ощущение опасности. Резко обернувшись, он увидел приближающегося врага. Это был очередной противник в белой броне. В отличие от остальных, этот был вооружен щитом. Артефакт полыхал от влитой в него энергии, неся впереди светящуюся волну, которой, кажется, его собирались угостить. Веном среагировал мгновенно. Черные щупальца выстрелили в сторону и, зацепившись за стену, рванули Игната из-под удара в последний момент. Не настигнув его, враг не растерялся. Взмахнув щитом, он отправил в догонку за Игнатом волну энергии. В ответ Кедров успел ударить хаосом. Первостихия жидким пламенем ударила в щит, но, не повредив артефакту, расплескалась во все стороны. Игнат успел лишь мельком отметить, что и броня противника явно имеет защиту от первостихии. А в следующий момент его накрыла волна, отправленной в догонку энергии. Аура приняла на себя удар, развеивая энергетическую составляющую. Но кинетическая волна никуда не делась. Игната вышвырнула с позиции. Под ускорением сознания все вокруг замедлилось. В облаке осколков и пыли он вылетел на открытое пространство. Повернувшись, Хасит увидел, как два стрелка с транспортника медленно ведут стволами пушек вслед за ним, прицеливаясь. Накопители уже подавали энергию в устройство, готовясь выпустить по хаоситу смертельный заряд. Желание пробовать на себя оружие рыцарей порядка у Игната не имелось, и он сконцентрировался на хаотической сфере прыжка. Хаотическая сфера прыжка мгновенно переносит пользователя на случайную позицию в пределах видимости. Внимание! Требуется подзарядка энергией хаоса. Позаботившись о плане «Б» заранее, артефакт мужчина держал под языком во рту. Сконцентрировавшись на нем, он активировал сферу. Хлопок! Тело Хаосита исчезло в пурпурной вспышке портала. Два выстрела тут же прошили пространство, но так и не успели настигнуть врага. Игнат переместился на балкон здания неподалеку. Он тут же ощутил, как под его весом растрескавшаяся плита начинает обрушаться. Вновь спас веном, липкими щупальцами зацепившись за стену. Дезориентация с непривычки лишила хасита всей форы времени, полученной от телепортации. Пока Игнат пытался сориентироваться в пространстве, рыцари также поняли, где он находится. Повернувшись в нужную сторону, Хаосит увидел двигавшегося к нему щитовика. Стрелки же потеряли время, выбегая из транспортника, чтобы получить обзор. Игнат сконцентрировался на щитовике. Тот двигался по кривой траектории, быстро приближаясь к Игнату. В ментальном плане он почти не ощущался, явно имея какую-то серьезную защиту или маскировку. «Эти ублюдки экипированы как раз против адептов, работающих с энергией» мимоходом отметил он. Оценив скорость, Игнат понял, что через пару секунд реального времени произойдет контакт в ближнем бою. Напряженный разум до предела ускорился, ища пути выхода. Ситуация была до ужаса напряженной, но внезапно Игнат понял, что испытывает удовольствие от битвы. Захотелось увидеть ужас на лице врага и его смерть. Подошедший на нужную дистанцию щитовик сделал то, что и ожидалось. В этот раз он убрал щит за спину. В руке рыцарь держал посверкивающий синим кристаллический клинок. «Давай сюда, урод!» — усмехнулся Игнат. Прикинув позицию стрелков, хасид понял, что у него будет секунда, чтобы разобраться со щитовиком. «Более чем достаточно!» Войдя в нужную дистанцию, противник оттолкнулся от земли и применил рывок, в одно мгновение сократив дистанцию с Игнатом. Сверкнул клинок в его руках, стремясь срубить голову врага. В последнее мгновение Хасит применил артефакты старых запасов. Преломляющий щит. Расходуемое. Один заряд. Создает вокруг пользователя щит, способный отвести в сторону три атаки. Не работает против атак метасуществ. Клинок в руках подонка будто натолкнулся на стену. Пользуясь замешательством, Игнат рванул вперед на максимальном ускорении. Прижав ладонь к лицевой маске врага, он ударил аспектом холода. Броня явно имела сопротивление, но от такой атаки защитить не смогла. Шлем из белого материала, похожего на керамику, покрылся изморозью. Альтеид вскинул руки, будто пытаясь снять его, но так и не смог ничего сделать. Игнат ощутил прилив энергии, а в следующее мгновение враг упал на землю. «Остались вы двое, уроды!» Он перевел взгляд на двух стрелков. Те как раз вскидывали оружие, целясь в хаосита. Он вновь применил хаотическую сферу прыжка. То ли по велению судьбы, то ли повинуясь кровожадному настроению, артефакт телепортировал его прямо на крышу транспортника. Два стрелка находились совсем неподалеку, спиной к нему. Сориентироваться они уже не успевали. Одного Игнат просто не затеяли, воспалил лучом света. Пару мгновений экипировка сопротивлялась. Потом она почернела и обуглилась, а альтийц закричал, запекаясь в доспехах, словно в духовке. На второго стрелка, по приказу хозяина, одновременно с атакой светом прыгнул веном. Игнат хотел захватить рыцаря живьем, но вышла накладка. Едва симбионт облепил альтийца, как экипировка последнего вспыхнула радужными переливами. Игнат ощутил по мысли связи страдание питомца, отпрыгнувшего в сторону. «Вот же урод!» — рыкнул Игнат. Он сконцентрировал ауру присутствия на противнике, желая, чтобы тот замер. Но только применив в пять раз более плотное, чем обычно, давление, хасит на голой мощи продавил защиту рыцаря. Тот, наконец, рухнул ничком на землю, замерев. Усилием воли Игнат развеял адреналиновое упоение и осмотрелся. Благо, никто не обратил особого внимания на их битву. Причина этому стала ясна. Вокруг площади уже полыхал бой между альтийцами и боевыми группами Терры. «Надо бы им помочь», — подумал он. «Сейчас только разберусь здесь». Он спрыгнул с крыши транспортника и затащил за укрытие последнего выжившего рыцаря порядка. Веном был сытый. Поэтому Игнат без особых сомнений отправил его собрать добычу. Сам он приступил к осмотру захваченного пленника. Разобравшись в экипировке, Хасит сорвал с него шлем. Под ним скрывался обычный на вид альтиец. Игнат тут же применил идентификацию, но ничего особенного там не увидел. «Тридцатый уровень», — отметил он, вглядываясь в характеристики. «Для обычных воинов серьезно, в остальном же для меня фигня». Стало понятно, что большую часть проблем Игнат получил не от самих воинов, а от их экипировки. Белая броня имела великолепную защиту от энергетических и ментальных атак. Помимо прочего, она давала оптическую маскировку и была совсем не тяжелой. «Вот это настоящее произведение искусства!» С легкой завистью подумал Гнат, подкидывая в руках шлем. «Надеюсь, у корпуса не каждый слабак такую носит». Альтийц качнул головой и открыл мутные от боли глаза. Разглядев Игната, он хотел было рвануть в сторону, но, попав в ментальный захват, лишь дернулся. Кедров закусил губу, размышляя над ситуацией. На допрос времени не было, следовало помочь своим. «Оставлять же этого гада здесь было чревато. Он мог очухаться и сбежать». «Ладно», — кивнул гнат своим мыслям. «Я обещал, что вы, ублюдки, не уйдете живыми. Я это выполню». Резким движением он решил судьбу альтийца. Не став глядеть в затухающие глаза, мужчина быстро рванул к транспортнику. Внутри никого не было. Все внимание Хаосита тут же обратилось на большое и сложное даже на вид устройства в трюме транспортника. Сделанное из металла и других материалов, через взор оно сверкало, словно новогодняя елка от энергетических магистралей, пропускающих через себя энергию. «Все еще работает», — отметил Игнат. Он быстро проследил взглядом за проводниками, опутывающими всю установку. Найти по ним питающие элементы не составило труда. Подойдя к боку затемнителя, Игнат откинул металлическую крышку. За ней он увидел три крупных, сверкающих энергии кристалла. «Вот вы мои голубчики», — усмехнулся Хасит. Он уже немного разбирался в альтийских кристаллах, чтобы понять, что это энергоносители самого высшего сорта из тех, что добывались на планете. Именно из-за них корпус порядка был заинтересован в этом мире. На крышке кожуха имелся вполне понятный рисунок по очередности изъятия питающих элементов, чтобы не повредить сложное устройство. Воспользовавшись инструкцией, Игнат сначала достал средний, потом два крайних. Едва он это сделал, как затемнитель затих, прекратив издавать монотонный гудящий звук. «Отлично!» — подумал Игнат. «Это должно восстановить связь. Моя основная задача выполнена». Он окинул взглядом затемнитель. Образчик высших технологий Альта. Он должен был стать превосходным трофеем для человеческой науки. Больше терять времени было нельзя. Игнат покинул кабину транспортника и захлопнул дверь как раз вернулся Веном, собравший добычу со всех убитых рыцарей порядка. Убрав все трофеи в металлический контейнер, Игнат потратил еще пару мгновений, чтобы спрятать кристаллы в кошмар. Закончив с этим, он вновь осмотрел обстановку. За прошедшие пару минут бой между альтийцами и землянами охватил все окраины площади. Альтийцы были явно слабее элитных групп. Но стрелки с мощным и точным оружием на крышах зданий и удобная позиция в обороне уравняли шансы. «Наши основные силы еще не подошли», — подумал Игнат. «Значит, синекожих уродов пока больше». Сконцентрировав аспект света, он нашел взглядом позицию снайперов на крыше одного здания. Стараясь действовать аккуратно, чтобы не обрушить больше ничего на головы землян, он нанес удар. Яркий луч света тут же привлек к себе внимание участников боя. Осветив площадь, он прошелся по крылу здания, из-за чего во все стороны полетели брызги раскаленного металла. Убедившись, что альтийцы мертвы, Игнат развеял навык. По нему вновь открыли огонь стрелки, но это их уже не спасло. Быстро меняя положение в пространстве, он зачистил две позиции — Этого уже хватило, чтобы бой пошел легче для землян. Словно решив поддержать его, еще несколько крыш почти одновременно вспыхнули с жарким пламенем. Увидев сигнатуры землян на других домах, Игнат поостерегся бить по ним аспектам. В очередной раз перебегая, чтобы уйти от стрелков, он увидел нечто неожиданное. Из одного подбитого транспортника выбежал японец. Пользуясь тем, что альтийцы не обращают на него внимания, он быстро побежал в сторону их оборонных рубежей. «Что он делает?» — не понял Игнат. Японец добежал до здания, где засел крупный отряд, и запрыгнул через окно внутрь. Через секунду яркая вспышка озарила сумерки раннего утра. Здание содрогнулось, но выстояло. Зато все сигнатуры альтийцев внутри потухли. Вслед за первым японцем из транспортника выбежал второй. Игнат увидел, что, как и первый, тот несет на себе энергетический конструкт. История повторилась. Найдя скопление альтийцев, мужчина рванул к ним. На этот раз его подстрелили из энерговинтовок, не дав добежать. Новая вспышка озарила улицу, взрывной волной лишь слегка задев группу врага. А из транспортника выпрыгивали все новые и новые японцы под завязку накачанные взрывной энергией. «Вот же чертовы камикадзе!» — подумал Игнат. Появление живых бомб стало последней каплей. Потеряв боевой дух, альтийцы начали массово покидать свои позиции. Этим моментом воспользовались земляне. Игнат увидел, как прямо среди альтийцев, будто из ниоткуда, материализовались земные сверхи. Вооруженные навыками ближнего боя, они сразу начали сеять смерть и панику. На этом бой можно было считать оконченным. Глава одиннадцатая Где-то за пределами площади еще слышались выстрелы и взрывы. Но здесь бой был окончен. Можно было пойти помочь, но, подумав, Игнат отказался от этой мысли. «Сами справятся, не маленькие», — подумал он, снимая шлем. «Я и так нехило вывез». Игнат вдохнул полной груди прохладный утренний воздух. Свежим его назвать, язык не поворачивался из-за запаха в горелой плоти, раскаленного металла и крови. На зубах хрустела пыль от обрушившихся зданий. «Свои!» — Крикнул Гнат, увидев, как медленно на площадь входят люди в узнаваемой экипировке. «Не стрелять! Свои!» Заметив его, солдаты неизвестной группы лишь показали знак «ОК» и продолжили оцеплять площадь. Изредка хлопали одиночные выстрелы. То ли не желая возиться с ранеными, то ли из ненависти, альтейцев добивали на месте. «Или шкурный интерес», — добавил Игнат, заметив, как солдаты Терры забирают добычу. А, совсем забыл об этом». К транспортникам с бывшими пленниками подошла одна из групп Терры. Кто-то из них начал успокаивающе говорить на японском. В это время другие отцепили энерголеты, заходя со стороны кабин. Пилотов, видимо, как ценных специалистов, захватили в плен. К Игнату никто не цеплялся с желанием озадачить, да и вряд ли посмел бы. Осмотревшись, мужчина отошел к одному из зданий. В стороне от лишних глаз он достал добычу, полученную с элитных рыцарей порядка. На этот раз ее было немного, всего четыре артефакта. «Надеюсь, будет что-то путное», — подумал Игнат, идентифицируя первый артефакт. «Гранула могущества. Закапсулированная энергия, что дает Хаситу возможность развиваться. Объем соответствует примерно одному уровню выше пятидесятого». «Что-то новое», — подумал Игнат, вертя артефакт в руках. Внешне тот не особо отличался от других. Тускло светящаяся сфера была будто обернута энергетической оболочкой, скрывая свое содержимое внутри. Если Игнат правильно понял смысл, то при поглощении гранула давала энергию, с помощью которой можно было развивать дары, повышая уровень. «Получается, можно расти в силе, не рискуя умереть в бою?» задался вопросом Хасид. Он представил процесс развития такого адепта и сразу отказался от этой идеи. Бесконечные битвы оттачивали волю и даровали опыт. Без них адепт даже с морем энергии скорее потеряет разум в попытках преодолеть очередной барьер, чем сможет стать кем-то сильным. «С другой стороны, есть обладатели небоевых даров», — подумал он. «Вот для таких эта штука будет на вес золота». Игнат прочитал информацию о емкости, прикидывая, сколько это энергии. Получалось, что для низкоуровневого хаосита это было действительно очень много. Осмотрев, он не стал поглощать гранулу могущества. Среди добычи таких было две. Обе он убрал себе в контейнер. После этого Игнат идентифицировал два других артефакта. Высший физический стимулятор. Вызывает сильный, но сбалансированный рост физических характеристик пользователя. Малоэффективен для адептов с развитым телом. Внимание! Возможны побочные эффекты после окончания срока действия. Рекомендуется комбинировать с регенеративными препаратами. «У меня как раз есть пара штук для регенерации», — подумал Игнат. «С ними эта штука пойдет хорошо». Он идентифицировал последний артефакт. Хаотический всплеск, расходуемое. Создает бурю энергий, разрушая все ближайшие конструкты. На время действия не дает создавать новые конструкты, а также усиливает мощь применения хаоса. «Вот эта штука определенно хороша», — присвистнул Гнат. К сожалению, на этом добыча закончилась. Хаос сегодня оказался жадным на подарки. Благо те, что имелись, были хороши. Прислушавшись к себе, Игнат оценил, что хотя бы энергии он получил в немалом количестве. «Ладно», — подумал он, убирая всю добычу обратно. «Хватит прохлаждаться». Он осмотрел площадь. За то время, пока Игнат проверял добычу, сюда подошли новые группы терры. Из крупных транспортников начали выходить японцы. С каждой минутой на площади становилось все более людно. Наконец он увидел знакомые лица. У одного из транспортников отдыхали русские во главе со знакомым Денисом. Игнат направился к ним узнать о положении дел. «Привет!» — поздоровался он. «Вы как, живы-здоровы?» «Прив!» — кивнул Денис. «Да вон, упарились бойцы!» Рукой он показал на отдыхающих солдат. «Как у вас все прошло?» — поинтересовался Игнат. Денис пожал плечами, делая неопределенное лицо. «Мы с Запада заходили в город», — произнес он. «Поначалу все неплохо было. Одних чистили, других аккуратно проходили. А на подходе сюда началось». «Если ты про снайперов», — кивнул Игнат на крыше, «то они мне тоже крови попортили». «И это тоже», — кивнул Денис. «Но основная проблема была в другом». Игнат вопросительно вздернул брови. Чем ближе сюда подходили, тем труднее было. Как будто давлением каким-то прижимало, нахмурившись, пояснил Денис. Стало труднее навыки применять, да и слабее они выходили. Мы из-за этого увязли в обороне. Точно! Кивнула непривычно серьезная Маша, что закончила бинтовать сослуживца. Особенно мне трудно было. Подожди-ка. Игнат начал догадываться, о чем речь. «А потом давление резко исчезло, так?» «Да», — кивнул Денис. «Потом все как рукой сняло. Мы сразу синекожих подавили». Игнат вспомнил, что ощущал что-то на фоне, исходящее от затемнителя. Возможно, одним из его свойств было подавление сил хаоситов. «Но на меня не подействовало», — подумал он. «Хотя...» Возможно, дело в уровне. Затемнитель оказался очень серьезным устройством, но сложным и энергоемким. «Едва ли они смогут поставить на фронт много таких штук», продолжила размышлять Игнат. «Да и кристаллы для запитки очень редкие и дорогие». Игнат уже знал из допросов, что раньше все кристаллы такого качества забирал корпус порядка. За это сотрудничество... Мир-Альт получал технологии и уважение сильных. «Эй, ребят!» — послышался знакомый голос со стороны. Игнат отвлекся и увидел Васю, несуразного вида парня с очень опасными навыками ближнего боя. «Гляньте, кого нашел!» — произнес он. Невольно внимание присутствующих сконцентрировалось на идущего рядом с ним японца. Тот был худ и бледен, лицо его было покрыто пылью. «И на что тут смотреть?» — повернулся к нему Денис. «На кой нам твой японец?» «Шутишь? Да это чертов отец Камикадзе!» — усмехнулся Вася. «Легендарный парень!» «Камикадзе?» — переспросил Денис, а Игнат припомнил, как светящиеся энергией одинокие японцы подрывали группу альтийцев, самоубийственно бросаясь под лучи энерговинтовок. Он тут же идентифицировал новенького, узнав, что у того 15 уровень. Из трех даров только один привлек внимание Дар энергетической бомбы.